Кажется, ничто не способно изменить преданность Вэлл черному зверю. Но так ли это на самом деле? Способна ли она простить жестокость и неверие? Пока Вэлл пытается найти ответы и примириться со своими чувствами, она узнает, что против фраза зреет заговор. Вэлл пытается разобраться в игре, в которой любовь смешивается с ненавистью, а борьба за власть переступает все границы. Сможет ли она противостоять заговорщикам и защитить того, кто ей дорог, и какую цену ей придется заплатить?